Глава 8. Ночь у неведомой реки. Совет. На песчаном берегу горел маленький костерок. Вокруг кружком сидели варяги. Лениво отмахивались от комаров и встали в лесу. ождали, что скажет старший. На перевернутом щите стояла деревянная братина с ручками в форме лосиных голов. В братине темнел хмельной мед, хранимый именно на такой случай. Духрев палкой поворошил костерок, проводил взглядом взлетевший сноб искр. Что ж, братья, произнес он неторопливо. Давайте дума думать, что делать будем. Есть кому что сказать. Все тут же поглядели на понятку. По традиции первое слово после старшего принадлежало младшему. Понятка же самый молодой. Да и за словом за пазуха обычно не лазил. Но сейчас с речью не торопился. Неподалеку коротко взлаяла собачонка — На зверя, не на человека. Понятко взял братину обеими руками, отпил. Что делать? Медленно, с достоинством произнёс он. Мало нас, не убережем добытого. Ещё одна такая схватка и мы биты. Всё врагу достанется. Ну значит и достанется. Флегматично отозвался Рагух. Мертвым злато безнадобности. Устах и Варяге постарше поглядели на Хузарина неодобрительно. Обычие нарушает. Дай. Древлянин Шуйка почти выхватил чашу из рук Понятки. Точно Хузарин сказал, выкрикнул он. Користепники наедут и так и так погибель. А пронесет лихо, будем все на угарских и находцах красоваться, в лучшую из бровь облачимся, хором мы построим княжье, по пять жон заведем, пировать станем днем и ночно. Мое слово, поделить все, а там будь что будет. Лично я слово даю Пируну ноги кровью омыть, а рот набить золотом и волосу золотом. Пусть даст удачу! Шуйка вскочил в озартие, расплескав мед. Слышите меня, боги! Мое слово крепкое. Сядь. Чего разорался? Серудита бросил удревлянин на гололоб. В полоде звук далеко идет. Хочешь, чтоб тебя, кроме Перуна, еще и степняк услышал? Шуйка сел и гололоб отобрал у него братину. Я против. Чтобы зла то с собой везти, заявил он. Степняк зла то чувит, без зла то безопасней. Ты что ж, братишка, выбросить его предлагаешь? Ведливо осведомился Рагух. Почему выбросить? За роем в приметном месте. Вон хотя бы под взгорком, где и стукан каменный. Как, братья? И поглядел на своего десятника. Духарев молчал, ждал, как остальные отреагируют. Я свою долю зарывать не стану, отрезал Чербина. Может тебе, гололоб, деньги и не нужны, а у меня жена, да сын с дочерью. Это что ж? Я им даже гостинцы не привезу. Чербина дело говорит, поддержал Рагух. Надо же, в полголоса сказал устах Сергея. Шуйка мой дощербина, главные хузаравы не любезники. С твоим рагухом одним голосом поют, а еще говорят, что зла то людей рознит. Доли ваши, сердито сказал гололоб. Хотите забирайте, только ежели от им вот такая тушва ваша, а не моя забота. Я за вашу жадность биться не стану. «Да мне покажи того, кто у меня отымет!» Тут же ощерился рогух. «Я его прям в брюхо стрелой по почву». «Дотрепались», — подумал Духарев. «Мое ваше! Братчина, блин!» «Да уж, привалила удача!» Вспомнился Духареву Ререх, учитель. «Как ходил тот с дружиной в дальние земли, и удачно ходил». Везли из набега столько, что аж из корабельных ларей сыпалось. А чем кончилось? Из всей дружины уцелели четверо. Да сам вождь, покалеченный пытками. И добыча, в землю зарытая. Если кому и повезло от этого исхода, так это Сереги. Меч у него за спиной из того клада. А главное — пыль. не обезножил бы после нурманских пыток Рюрих, не стал бы из военного вождя лесным ведуном, и не встретил бы его Серега Духарев, беглец безталковый, и не стал бы Серега тем, кем стал, и все, что есть у него ценного, меч, доспех, уважение, жена, дом в городе Полоцке, конь ратный, все силой до、да、доблестью добыто. А не на рынке куплено. Конь, правда, сначала был именно куплен на Смоленской ярмарке, но это сначала, а потом. Я своего не отдам, ярился Рагух. Мое это мое, все уразумели. Машек похлопал его по спине, сказал, что то по-своему. Понятко, способный к языкам, знавший и по хузарски и по печенежски, оскорбительно засмеялся. Рагуг глянул на него злобно, сжал кулаки и приподнялся. А ну сядь, негромко произнес Духарев, глядя на него в упор. Хузарин тут же опустился на землю, будто под коленки толкнули. Духарев взял братину. Нечего по пусто языками молоть, Веску сказал он. Одной стрелой десятерых не побьешь, а сто гривен в пояс не спрячишь. Даже если в степи нас не перехватят, куда мы с таким богатством пойдем? Да хоть куда! Выкрикнул Шуйка и схлопотал по затылку. Свить, грозно сказал устах, ты свое сказал. Ладно, деньги, продолжал Духорев. А утварь, куда ты ее денешь? На киевский торг выставишь, так ее любой зоркий глаз опознает, и нас же в лихахимстве обвинит. А если к нам, предложил Мошек, в Итиль, а еще лучше в Саркел, наши купцы такой товар с руками оторвут. Довести бы только. Вот именно. Сергей поставил убратина на колено. Далеко до вас и степью. Да я один от Волги до Днепра ходил. За пальчево воскликнул Рагух. Не верите, да? Верим, сказал Устах. Только ты как ходил? С добычей или пустой? Рагух промолчал. Вот-вот, продолжал синеусый варяг. Золото притягивает. Это верно, Гололоб сказал. Когда у тебя суммы пусты, а всего имения что конь, да колчан со стрелами, кому ты нужен? Так, Рагух. Хузаин опять промолчал. Зато подул голос Шуйка. Слушай, Сергей, что-то я не понял про лихаимство. Это что ж? Если воин добычу на базар выносит? А ему говорят, что он ее добывал не чести, а подло. Так это ж судное дело. Умник. Понятко, хлопнул древлянина по спине. Осудит кто? Игорь князь. А мы свенальдовые люди? Сердито возразил Шуйка. Воевода вступится, князь уступит? Может и уступит, кивнул Сергей. За исключением одного случая. Какого? Тупу спросил Шуйка. Если этот товар не Игорю предназначен, дурная голова, гаркнул Понятко. Над костром повисло молчание. Ссориться с великим князем Киевским никому не хотелось, но и отдавать добычу тоже совсем не хотелось, тем более такую. С этаким богатством каждый из варягов мог получить практически все, чего захотел. Кроме разве что княжьего стола. Но набрать свою дружину и сесть к княжьим посадником в каком-нибудь городке вполне. Или купить боевой корабль и двинуть навстречу приключениям, если на месте сидеть не захочется. Зарыть в землю такое будущее... Но, с другой стороны, ни один из варягов не был лишен здравого смысла. И понимал, насколько мал шанс довести этакую кучу драгметаллов до безопасного места. В общем, все молчали. Ждали, что скажет тот, кого они полагали самым удачливым в Аташке. Серегей. «Значит так», — заявил Духарев. Все, кто хотел, свое слово сказали. А сделаем мы так: золото и утварь с собой не повезем. Сомневаюсь я, что сумеем довезти. До Киева или до Саркела все едино. Так что золото и утварь зароем здесь и место приметим. Серебро поделим и каждый из своей доли переметную сумму наполнит. Сколько это выйдет в устах? — Да гривен по сто, не меньше, — ответил Синеусый. — Тоже ведь деньги немалые, — заметил Духарев. — На Вена тебе шуйка хватит. Примечание. Вена — подарок жениха родителям невесты. — И на доспех тоже. И щербини на пряники маниста. Что же до зла-то? Будем живы да в силе, вернемся и заберем. А умрем? Так мертвым оно без надобности, так, Рагух? — У меня тоже родичи есть, — буркнул Хузарин. — Знаю, — кивнул Сергей. — Думаешь, что твоим родичам больше по вкусу придется? Ты со ста гривнами или твое сушеное ухо у печенега на сбруе? Кое кто из варягов засмеялся, хотя ничего смешного в сказанном не было. Твоя правда, кивнул Рагух. Быть посему. Все согласны. Сергей оглядел товарищей. Если у кого-то и были возражения, то он оставил их при себе. Духорев неплохо знал своих людей, но и они за это время успели узнать своего командира достаточно хорошо. Чтобы не обманываться насчет согласный, несогласный. Когда десятник Серегей этаким образом выдвигает челюсть, доглядит、да、из-под лобья, лучше ему не перечить, поскольку десятник кулачищем своим с удара волкалюду берсерку шею сломать может. Прецеденты были, так что лучше язык за зубами держать. Глядишь, и зубы целее будут. Собственно, Духарев именно такой реакции ожидал. Если чье мнение и интересовало Серегу, так только мнение Устаха. Но Духарев знал, что Синеус и Варяг с ним полностью согласен. Серега поднял братину и через огонь протянул другу. Устах принял, отпил. «Быть посему», — повторил он слова Рагуха и добавил. Зароем и Перунову клятву принесем, чтоб языками не трепать. Синюсый варяк осушил чашу, выплеснул в костер последние капли. «Шуйка!» — велел. «Пойди дозорного позови. И черка. Он с павшими сидит. Пусть подойдут ненадолго». Через несколько минут тринадцать варяков собрались в шатре, где от такого количества народу сразу стало тесно. Устах торжественно сообщил раненым, что решил круг. Зажгли малый огонь, выложили круг обнаженными мечами, стали меж клинков, раненых поддерживали товарищи, соединили руки и произнесли слова клятвы. Все, и христианин Духарев, и иудеи Хузары, верой верой. а братство братством. Приметы выбрали каменного истукана, отсчитали сто двойных шагов вниз по склону, наметили место, подняли дерн, вырыли яму, закидали мешки. Лишнюю землю увезли и выбросили в реку. Дерн с травой положили аккуратно, речной водичкой полили, чтоб трава не подсохла. Интересно. Сумеречно размышлял Духарев, когда, закончив дело, они возвращались в лагерь. Придет ли кто из нас за этим кладом? Или отроет его какой-нибудь археолог лет через тысячу? На какой-то совсем коротенький миг ему даже захотелось вернуться обратно, в свой век, и стать таким археологом. Там, в мире самолетов и кругосветных круизов, он нашел бы... Как с кайфом истратить подобное богатство? А здесь это просто засада какая-то, когда у тебя есть все, что можно купить, а то, чего нет, и купить невозможно.